Светлый месяц, почти полный, Вышел из-за сарая, И через двор легли черные тени, И заблестело железо на крыше Разрушающегося дома. И, как будто не желая пропустить этот свет, Замолкший соловей засвистал И защелкал из сада. Нехлюдов вспомнил, как он в Кузьминском стал обдумывать свою жизнь, решать вопросы о том, что и как он будет делать, и вспомнил, как он запутался в этих вопросах и не мог решить их. Столько было соображений по каждому вопросу. Он теперь задал себе эти вопросы и удивился, как все было просто. Было просто потому, что он теперь и не думал о том, что с ним произойдет, и его даже не интересовало это, а думал только о том, что он должен делать. И удивительное дело, что нужно для себя он никак не мог решить, а что нужно делать для других он знал несомненно. Он знал теперь, несомненно, что надо было отдать землю крестьянам, потому что удерживать ее было дурно. Знал, несомненно, что нужно было не оставлять Катюшу, помогать ей быть готовым на все, чтобы искупить свою вину перед ней. Знал, несомненно, что нужно было изучить, разобрать, уяснить себе, понять все эти дела судов и наказаний, в которых он чувствовал, что видит что-то такое, чего не видят другие, что выйдет из всего этого, он не знал, но знал, несомненно, что и то. И другое, и третье ему необходимо, нужно делать. И эта твердая уверенность была радостна ему. Черная туча совсем надвинулась, И стали видны уже не зарницы, а молнии, освещавшие весь двор и разрушающийся дом с отломанными крыльцами. И гром послышался уже над головой. Все птицы притихли, но зато зашелестели листья, и ветер добежал до крыльца, на котором сидел нехлюдов, шевеля его волосами. Долетела одна капля Другая забарабанила полупухам железу крыши И ярко вспыхнул весь воздух. Все затихло, и не успел людов сосчитать три, Как страшно треснуло что-то над самой головой И с по небу. Нихлюдов вошел в дом. «Да — Да-да, — думал он. «Дело, которое делается нашей жизнью, «все дело, весь смысл этого дела непонятен «и не может быть понятен мне». «Зачем были тетушки? «Зачем Николенька Иртенев умер, а я живу? «Зачем была Катюша и мое сумасшествие? «Зачем была эта война?» и вся моя последующая беспутная жизнь, все это понять, понять все дело хозяина, не в моей власти, но делать его волю, написанную в моей совести, это в моей власти, и это я знаю несомненно, и когда делаю, несомненно спокоен. Дождик шел уже ливнем, истекал с крыш, журча в кадушку. Молния реже освещала двор и дом. Нихлюдов вернулся в горницу, разделся и лег в постель, не без опасения о клопах, присутствие которых заставляли подозревать оторванные грязные бумажки стен. Да... Чувствовал тебя не хозяином, а слугой, думал он и радовался этой мысли. Опасения его оправдались. Только что он потушил свечу, его, облипая, стали кусать насекомые. Отдать землю! Ехать в Сибирь, блохи, клопы, нечистота, ну что ж, коли надо, нести это понесу. Но, несмотря на все желание, он не мог вынести этого и сел у открытого окна, любуясь на убегающую тучу и на опять месяц.